Сбрось с себя все одежды, вернее грязные лохмотья или наросты, которыми окутано твое сознание, и входи в полосу света, как входил телом воды реки, омойся в ней духом, но лохмотья отбрось и вновь уже не надевай, я же тебе дам новое одеяние духа. — Но где же взять свет? — спросил человек. — Свет будет, — ответил учитель, — если его пожелаешь ты яро. Учитель,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 А теперь иди, иди, друг мой, с миром, — промолвил учитель, — и скажи людям, что хотящий и ищущий света получает его. 467. Октябрь, 27. Беспредельность есть форма выражения сущности космоса. Жизнь беспредельная выражена в каждой ее форме. Конечно, форма, но бесконечно оживляющая ее жизнь. Материя вечна, но временной формы ее. Начало каждого атома и энергии его составляющих уходит в бездонные глубины вечности и теряется в них. Все беспредельно, беспредельно и мы. За каждым явлением в нас и вне нас идет другое его опередившее, за ним третье и так без конца, в бесконечности цепи причины-следствий. Но все связано со всем бесчисленными нитями связи, ибо все есть едино, нет явлений отдельных от мира. И человек, дитя беспредельности, является наследником всего, что находится в ней. Закон мира гласит, хотящий получает, когда-то и где-то, но желающий определенного порядка явлений дух, как-то и в форме какой-то реализует желание свое». Энергии микрокосма человеческого устремленные в пространство вокруг, как концы магнита, притягивают к себе из окружающих сфер элементы, созвучные его устремленным энергиям, и создают из них желаемые формы. Устремление – есть штурвал корабля Духа в беспредельности несущегося в будущую. Устремлением направляется человек в сферы Осуществление сущности этого устремления к условиям этому устремлению созвучным. Из беспредельности многообразнейших форм условий дух избирает созвучное и обогащает ими сознание свое. Карма соткана из прошлых устремлений человека, запечатленных в его ауре в виде кристаллов, соответствующих им энергий. Сам породитель, сам же и жнец, и при том часто забывающий о прошлых посевах. Но когда переедена черта, отделяющая обычного человека от человека, вступившего на путь жизни, перед вступившим открываются беспредельные возможности магнитной мощью огненных энергий Духа черпать из космического пространства все, к чему устремляется Дух. Сознательное применение магнитной сущности устремление не ограничено ничем, кроме воли, того, кто его применяет. Архат – это микрокосм, все энергии которого направлены к цели единой – бесконечного совершенствования Духа. Иерархия – как устое моста в беспредельности, а беспредельность – как необъятное поле будущих нахождений. Беспредельность – дом Духа Архата, но основание его – иерархия, ибо без иерархии Дух потеряется в беспредельном пространстве. К чему устремиться, и как, и куда? и кто же укажет пути, и кто же поможет, и кто же поддержит. Но решение всего у нас в руках иерарха, ведущего дух в беспредельность. Путь этот в беспредельность указывается формулой «дерзай, чада Но если дух не знает, на что дерзать, так как же зажечь дерзновение? Значит, прежде чем дерзать, надо знать, чего хочет дух. И ведущий указывает путь звездный «дерзаний». Именно духом восставшим, осознающим судьбы свои, вдохновляется человек на дерзание. Торгаши духа боятся проведения более длинной линии и ограничивают желания и чаяния свои пределами одной жизни, и житейским аспектом ее, и благополучием плотным. Но искатель пространственных сокровищ не устрашится забросить сеть свою в беспредельность, не ограничивая себя временем. Ибо вся вечность принадлежит ему, и взять богатый улов. Ибо то, что невозможно в воплощении данным, возможным и легким окажется в новом, или одном из последующих, или на планах иных. Дети огня, мощно дерзайте, дерзайте даже на самое недостижимое, ибо дано будет вам в силу закона. 468. В беспредельность идем по земле, и земные дела немаловажны, ими обуславливается путь дальний, ведь человек – это путь, а все происходящее в нем – условия пути. Чтобы плыть по житейскому морю успешно, руль в твердых быть должен в руках. Волны могут захлестывать утлое суденышко, и тогда говорим «осторожность». Но хода нельзя потерять или парус ослабить. Волны тотчас же набросится яро, и управление будет потеряно. Без хода не действует руль, управление становится невозможным. Что бы ни случилось, поступательного движения духа нельзя терять ни на миг. Если где-то оказалось незащищенное место, его надо укрепить. Бесполезно сокрушаться о допущенной ошибке, сидя на месте. Ее следует понять, чтобы больше не делать. Но двигаться надо, и возможно быстрее, и учтя допущенную оплошность. Спешим с зобом поспешать. На задержки и остановке времени нет. Спешите дойти засветло, спешите, пока свет не погас. Время ныне особо благоприятное, и возможности неисчислимы. Спешите. 469. Каждую кроху мысли общения заботливо подбери и сохрани. Если не ты, то кто же сделает это? Кому дано, с того и спросится. Яро желай получать, и получаемое храни. Среди миллионов ближайших приемников мало, если бы знал, как мало. Аппарат духа и тела в порядке держи и не разрушай необдуманными действиями. Хорошо донести чашу не нерасплесканной до дня моего. Все полученное людям послужит тоже ко мне подойти. Столько различных сознаний надо на всех припасти, и то, что не вызвало отзвука в одном, Яро заставит другого звучать на ключе, близком арфе его духа. Пиши, потому не смущаясь. Кто-то тоже пишет, не щадя ни чернил, ни бумаги, но не со мной. Забвение их ожидает, меня не признавших. А ты пиши. Углублю. Усилю и умножу эти воздействия луча, но и с твоей стороны нужна ассимиляция. Организм привыкает не скоро к напряжением вибраций луча, но привыкнув, его уже не замечает. Организм неподготовленный не выдержал бы и десятой доли этого напряжения. Вспомни, как начали с одного слова, с одной фразы, и если за эти годы дошли до целых посланий, то что же будет потом? «Надо насытить сознание моих»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 470. Октябрь, 29. Спаситель – прошлое, море – настоящее, Майтрея – будущее. Так в единой великой индивидуальности сочетаются три лика времени, чтобы направить дух в беспредельность. Короткие сроки, которыми ограничил себя человек, отрезали от него будущее и лишили его крыльев –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 Цепи надели на свободную мысль и вместо костров инквизиции зажгли костры черных огней невежества и тупости и продолжают в клетках сидеть, как попугаи, повторяя чужие слова без всякого их понимания. Если бы поняли, если бы поняли даже то, что имеют, но глухи и слепы, как, впрочем, и две тысячи лет тому назад. Но мы победим и тупость, и невежество, и косность». Если будет надо, молнией пробудим сердцем уснувших, свет миру дадим, свет из мира ушедший. Во тьме глубочайшей даже малая искорка света ярко видна. Так и свет ваш перед людьми в сумерках жизни горящий яра противоборствует тьме. Идете во имя мое, и им победите. Они стараются сокрушить вас, но разве можно сокрушить тех, за спиной у которых Майтрея? «Преисполнитесь сознания силы, ибо я с вами. Позволю ли им, уходящим с планеты, воев моих сокрушить? Смело идите, ибо идете под знаменем владык. А много ли, мало ли вас, не все ли равно? Разве сила в количестве, если землю возглавляет единый? Вои мои, я расражайтесь за право свое быть близко к владыке. Тенеты очевидности не опутают вас». Ибо знаете план, и чужие голоса на двор свой не зазовут, ибо знаете учение сердца, никем и ничем не прельститесь, ибо знаете путь. Идите же твердо, прочно ступая, идите до дня моего. 471. Все аппараты будущего будут приводиться в движение огненной энергии человека. Ее накоплению можно посвятить жизнь. Растрачивается по мелочам и по пустякам, также и накапливается по крупицам. Молчание – накопитель, слова – расточитель. Опасны мысли расточители и пожиратели психической энергии. Каждая мысль – или собиратель, или расхититель, от света или от тьмы. Ценные мысли – магнитно-собирательные. Каковы же ваши? Магнитом сознание привлекаем или же отталкиваем? Человек – Магнит, действующий постоянно, заряжается мыслью, как аккумулятор электричеством. Свой аккумулятор надо уметь заряжать. Думают о зарядке физической, но огненную упускают из вида. Общение с ладыкой есть огненная зарядка духа, энергии высшей, энергии света. Общение огненной зарядки подобно. Общению что предпочтем? Общение может стать постоянным и непрерываемым, ибо луч постоянно над вами. 472. Хочешь доказательств? Изволь. Услышишь ты вещи, являющиеся ступенью перехода к дням света. Нет явлений противных. Все свету служит. 473. Ты должен пересмотреть махинации тёмных. Стараются снова, не смея коснуться непосредственно, действуют посредством кого-то или чего-то. Усмотри. 474. Пора бы уже понять, что если человек сам по себе ничто, то силу свою он получает от высших сознаний. Низшие же – расхищают, тёмные же – пожиратели сил. Отсюда неизбежность постоянной охраны сокровища энергии от поглощения ее всеми, кто стоит ниже по ступеням. Давать ее можно, но оградиться от нецелесообразного расходования необходимо. Магнит замкнутый и паровой котел закрытый, ее не теряют, надо внутренне замыкаться. Сдержанность есть замыкание магнита а также равновесие и спокойствие, а также и молчаливость, и умение владеть собой. Все сдерживаемые чувства замыканию магнита духа благоприятствуют яра Утверждение этих качеств будет самой действительной самоохраной. Застегивайтесь на все застежки, когда соприкасаетесь с людьми, ибо не знаете, кто расхититель кто пожиратель. Слабые психические люди всегда живут за счет сильных. Закон сообщающихся сосудов действует. От каждой эмоции внешне выражайте только ее часть, и то, возможно, меньшую. Лучше, если эмоций не выявлять никаких совершенно, можно представить себя, лишенным астрального начала, и все же остаться самим собою. Попробуйте опыт проделать хотя бы и кратко, ничем ни на что не реагировать никак. Средствия и воздействие такого состояния сознания на людей усмотрите. Будут неожиданности. Владыка своей мощи собой управляет вполне. Будьте владыкой мощи своей».